Простаков после соревнований по литроболу против Сторожа на стройке проспал почти сутки. Здоровяка никто не трогал, чем он очень был доволен, когда проснулся. Двинувшись прогулочным шагом в сторону туалета, Лёха пытался вспомнить, сколько же он вчера усосал. Внимание его было рассеяно примерно на полпути, На него неожиданно начала падать земля, но Простаков вовремя поставил ногу впереди себя, благодаря чему и не упал. С чего бы это его повело в сторону стоящего на тумбочке дневвального из первого взвода мотострелков, он объяснить не мог. Входная дверь начала открываться. Алексей обернулся и засмотревшись на входящего генерала, Сняв с плеч солдата, успевшего всё же рассмотреть входящее начальство и крикнуть: "Смирно!", в результате перестановки на посту оказался не дневальный со штыком ножом на поясе, а Гулливер в пьянеющем виде в майке, шелёпанцах и штанах, подхваченных поясным ремнём. Боец, которого небрежно удалили с поста, бросился поправлять свою форму, но на его манипуляции никто не обращал внимания. Офицеры заполнили коридор и полукругом расположились, перед вытянувшимся в сторонку и задравшим подбородок так, чтобы не было видно пьяных глаз простаковам. Лёша засёк наконец и подполковника, и генерала. Тумбочка была пуста. Надо было спасать положение. Ну и что, что не по форме? Главное, человек на посту. — Что это? — заорал стойлых ряков. — Уйди с поста, боец! — Не надо. Генерал подошел к Алексею. — Вот по кому десантные войска плачут. Веретенка большим к пальцам... Стал давить на подбородок Простакова, пока его глаза не стали смотреть вниз, аккурат на главу комиссии. Генерал заулыбался. «А-а-а! Пьяная рожа! Хорошо живете, подполковник!» Огорченный тем, что его разоблачили, Леша сошел с небольшого возвышения, обозначающего пост, и истинный дневальный тот же занял свое место. — Ты чего здесь шляешься? Снова набросился комбат, улавливая за спиной частые хмыканье и похохатывание. В туалет шел, промычал Простаков. — Ну так пошли! Генерал направился первым, заложив руки за спину. Следом за ним Простаков — Элиспот он подполковник и остальные. Яркий свет ударил по глазам, когда веретёнка отворил обычную обшарпанную дверь, каких в армии тысячи. Прищурившись, он некоторое время стоял на входе, затем осмелился сделать шаг вперёд. Стоило хряков оттеснил рядового в сторону и вошёл вторым. «Ну, хоть здесь-то все в порядке», — первое, что подумал подполковник, и только затем стал ошарашенно оценивать представшую картину. Склонившись над раковинами, трое солдат спокойно умывались и переговаривались друг с другом. Увидев в зеркало неожиданных гостей, они благоразумно закончили переговор. И так как выйти не было никакой возможности, не распихивать же стоящих в проходе, не знали, что им делать. «Продолжайте», — разрешил генерал. Резинкин снова повернулся к раковине, дернул за цепочку, включающую светильник, и отвернул хромированный кран. «Здорово вы придумали, подполковник!» Инспектор был доволен. Учитесь, товарищи офицеры, как надо проявлять заботу о личном составе. Везде кафель. Кафель действительно был везде. Пол был выложен чёрными большими плитками с белыми прожилками, а стены покрывала приятная голубая с розовыми вензелями. Все 15 раковин были нежно-розового колора. Заманивая полоснуться, сплошной полосой шли зеркала, над которыми располагались большие бра с хрустальными плафонами и подвесками. Потолок был облеплен белой плиткой. Венцом программы была большая, сверкающая, подобно одному большому драгоценному алмазу, хрустальная трёхъярусная люстра на восемь плафонов. на которую без слёз нельзя было смотреть. Генерал подошёл к одному из кранов и с удовольствием отвернул его. Вода стихим журчанием полилась через разссеиватель. Затем он подошёл к крайнему умывальнику и взял шланг с насадкой для душа. "Это для того, чтобы ноги мыть", пояснил не вынимая щетки из арта резингин. В это время комбат В сотый раз проводил по лицу тяжелой ладонью, умываясь на сухую. Он не мог не узнать эту люстру. Эти светильники, которые они вместе с майором Холодцом заказывали в одной из самарских фирм. Эти розовенькие раковины, что закупали для всех офицеров. А кафель, черный кафель, так нравился его жене. а ему голубой. Но он вновь посмотрел наверх. Какую же красивую он выбрал по каталогу люстру. У него есть вкус. Ошарашенный генерал подошел к подполковнику. «Не будем скрывать друг от друга. Вы готовились к нашему приезду». «Пидорасы!» «Что?» «Извините, товарищ генерал, это я не вам». А что такое? Да ничего. Может, посмотрим туалет? Родные братья раковин, унитазы со сливными бочками той же масти, что и сёстры, обозначали вчерашние дыры. И снова тот же до боли знакомый кафель. Капитан, чириковший до этого по бумаге, заинтересовался новенькой дверью. Где вы достали такую? Эй, я хотел себе взял. Ну правда, если точно такая же ведёт, ничего ничего. Надо будет подыскать что-нибудь ещё. Матовые плафоны весели на стенах, наводя плавным свечением на размышления. Так и хотелось сесть на унитаз и задуматься. Никто не остановил вошедшего в туалет бойца, подойдя к крайнему из унитазов, Он открыл кран, из него брызнул фонтанчик, Валетов сделал несколько глотков, затем повернулся к офицерам. — Это биде, чтобы когда, вот допустим, у вас понос, им никто еще не пользовался. — Перестань тут рекламировать! — цыкнул на него подполковник, и Валетов исчез. — Да-а-а! — генерал опустился на один из унитазов. Оставьте нас наедине. Свита удалилась. Подполковник закрыл за ними дверь. Маленький блокиратор приятно щёлкнул. Генерал достал сигарету, а подполковник, боясь задымить помещение, подошёл к новенькому окошку и поспешно открыл его. В конце концов, теперь это его помещение, это его окно. Я не буду у вас спрашивать, где вы взяли на это средство. Но такого я не видел в странах НАТО. Буржуины отдыхают. Случись к нам дружеский визит по обмен опытом оттуда?» Генерал махнул в сторону рукой. «Буду рекомендовать посетить вашу казарму». «Что же мне теперь, и мягкую мебель, что ли, для солдат закупать?» в сердцах двинул комбат нет не надо беды в туалете этого вполне достаточно вы академию заканчивали нет шестой год как подполковник готовьтесь ехать на учёбу в москву в военштабе сортиры хуже будете и учиться и учить обалдевший пока ещё подполковник А в перспективе может быть и маршал замер перед сидящим на унитазе генералом по стойке смирно А теперь вы оставьте меня ненадолго одного я уже признаться отвык делать такие дела на людях